Я рядом. Все будет хорошо, Алишка, а этот твой раб будет локти кусать еще. Мама, мне нужно тебя предупредить. Никто не должен узнать о моей беременности.